Гауляйтер, стоявший в переходе, сжимал пальцами сигарету, держа ее прямо перед лицом, вытянувшись по стойке смирно штурмовика. «Ты сожрать это не хочешь?» – рявкнул волк. «Кто еще не знает, что я дыма сигаретного не выношу, а?» «Простите, господин Гауляйтер», – пробормотал штурмовик. «Очень захотелось, это нервы!» «А если у тебя нервы, не стальные канаты?» то какого черта ты делаешь в элитных войсках? Этого больше не повторится, господин Гауляйтер. Волк еще какое-то время сверлил его злым взглядом, затем швырнул сигарету подальше и отвернулся. Штурмовик тут же кинулся за сигаретой. В нынешних условиях никотиновая зависимость среди многих людей делала эту отраву очень дорогой и ценной роскошью. Цена на одну сигарету достигала иногда целого патрона, Гаутляйтер прошел мимо отряда бойцов и остановился, когда в проходе показалась громадная фигура Бормана. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Волк. «Господин Гаутляйтер, эти придурки ближе хотят подойти. Ни хрена, говорят, не видно!» «Я с самого начала сказал, что это пустая затея!» – Прорчал министр пропаганды, стоявший в стороне. «Министр, вы ставите под сомнение целесообразность моих решений?» Волк взглянул на него угрожающе. Прошу прощения, я имел в виду затею сталкеров! Виновато ответил главный пропагандист Рейха. Волк подошел к нему и тихо на самое ухо сказал: Тщательно выбирай слова, дружище, или отправлю тебя в петушиный куток, прямиком к министру иностранных дел. А затем он прошел мимо Бормана и выглянул на платформу. «Господин Гаутляйтер, это опасно!» – воскликнул Гайдрих. «А кто-то считает меня тросом!» Не поворачиваясь, ответил Волк, наблюдая за тонущим в полумраке подземелья митингом на том конце станции. Он хмурился, напрягался, напрягал зрение, вглядываясь в толпу тех, кто его предал. Ситуация казалась практически потовой. Ган орал там что-то. Эти его слушали. Политический режим не решался начать карательную операцию против Смутьяна. Все упиралось в небольшие объемы Четвертого рейха и скудные людские ресурсы. на и во враждебном окружении, конечно. Всюду буржуазные ростовщические режимы и самые ненавистные большевистских колосс. Трудно было поверить, что всего один человек мог разрушить шлифуемые долгие годы устои и нести такую угрозу. Трудно было поверить, что только один человек мог одной лишь патетикой манить себе людей и заставить их в выступлении кричать и тянуть руки. Но этот невзрачный до недавнего времени и малоприметный молодой штурмовик оказался именно таким человеком, и с этим надо было что-то делать. Во что бы то ни стало, надо выходить из опасного тупика. Больше всего волк опасался того, что Гансу мог примкнуть кто-то из старших чинов тайного ордена Анненербе, Они были одни из немногих посвященных поисках мифического Метро-2, тайных бункеров, властителей прошлого, военных комплексов, хранилищ стратегических запасов пищи, медикаментов и спецпрепаратов, оружия. Всего того, что нужно для выживания и сохранения власти хозяев страны на случай самого страшного периода, того самого, который настал много лет назад. Именно верхушка ННРБ вела работы по поиску специальных бронированных вездеходов, разработанных для условий постядерного мира и, по некоторым сведениям, хранившихся где-то в этих бункерах. А наличие таких машин не только власть над поверхностью, а значит и диктат над всеми жителями метрополитена. Это возможность дальней экспедиции, сакральной практически для каждого нациста 4-го рейха земли бывшей Восточной Пруссии. Где-то там, в недрах, выжженной теперь, в Калининградской области, таились подземные города Третьего Рейха, которые, наверное, посещал даже сам Адольф Гитлер. Легенды гласили, что по сравнению с подземным миром Третьего Рейха, московское метро было лишь крохотной норой. И было уже давно неважно, видел кто-то этот таинственный или легендарный мир. Важно то, что в это верили. И волк, служивший когда-то в тех краях, Уже на объемах одного только подземного хранилища боеприпасов, оборудованного просторных еще немцами бункеров, мог быть уверен, это малая толика того, что существует под толщей бывших прусских земель. Гауляйтер был уверен, что там люди не выжили. Когда началась война, сокрушительный удар от врагов России по торчащему нарывам анклаву среди входящих в НАТО стран последовало незамедлительно. А потом, когда эта территория... Была наводнена вражескими войсками, по ним скорее всего нанесла удар и Россия. Но близость морских вод, по его мнению, могла быть быстрее минимизировать последствия ударов оружия массового поражения. А если кто и спрятался в подземельях Восточной Пруссии, то их скорее всего мало и не составит большого труда их порабощения. Волк давно грезил идеей колонизации тех подземелий. создания там новой швабии, центра возрождения, экспансии высшей расы. И скрытые под землей запасники Министерства обороны, наверняка до сих пор хранившиеся тысячи эшелонов, боеприпасов и оружия для активного участия в мировом Армагеддоне, были бы тому лучшим подспорьем. И вот теперь, когда Ганс расшатывал фундамент порядка Четвертого Рейха, он угрожал и монополии Волка на эти безумные мечты. Так что теперь делать? Сталкеры хотят подойти ближе, они явно знают больше, чем говорят. Однако внимание надо не на этом акцентировать, а на поисках выхода из кризиса. Что если позволить им подойти ближе к митингу? Это может спровоцировать Ганса на агрессивные действия? Уже не один человек подошел к толпе и присоединился к ней без каких-либо претензий со стороны толпы предателей. Но если Ганс действительно стрелял по сталкерам на поверхности, то, быть может, у него к ним какие-то счеты? Волк сосредоточенно думал, подчесывая указательным пальцем усы, и большим пальцем подбородок. Его не заботила судьба этих двоих. Но вот последствия их гибели на территории Рейха могла быть далеко идущими и неприятными. Скрыть их гибель едва ли удастся. Среди граждан Рейха есть информаторы сталкеров. Наверняка. Гаукляйтер вернулся в проход и окинул взглядом столпившихся там людей. штурм штурмпионеров, руководителей, Рейхсканцелярии и ждущего ответа великана Бормана. «Комендант!» Позвал Волк. Да, господин Горфляйтер. Немедленно убери заставу из тоннеля, который ведет на Лубянку. Вообще, чтобы ни одного человека не было на пути в тоннель. И обязательно убрать проволочные заграждения и растяжки. Комендант выторщил глаза и огляделся. Затем снова уставился на Волка. Как? Но там же за тоннелем советы. Я твою мать знаю об этом. Выполняй приказ. Три минуты даю. Зарычал Горфляйтер. «Слушаюсь», – недоумевающий комендант схватил одного из своих помощников за плечо и бросился прочь, влекая того за собой. «Гейдрих, эй!» – Волк приготовился отдать следующее распоряжение. «Да, слушаю», – тот быстро подошел к Гаукляйтеру. «Быстро возьми за горло этих бездельников из-за дипломатического корпуса. Дай им охрану и немедленно отправь в полис. Там они должны будут встретиться с консулом большевиков и передать заявление. Запомни, что сказать, и вдолбим в головы до последней буквы и интонации. Мы, Четвертый Рейх, верны букве нашего договора о мире и на... не нападение с красной линией, однако группа реакционных заговорщиков, желающих войны между нашими великими антибуржуазными режимами, подняли вооруженный мятеж. Мятеж нами подавлен, однако группа бунтарей-террористов ушла от нашего правосудия в тоннель. Их нападение на пограничников станции Лубянка не имеет никакого отношения к политике и намерениям Четвертого Рейха. Это не объявление войны, поскольку те люди не представляют Четвертый Рейх. Эта банда распаявшихся разбойников их судьба в случае их пленения целиком и полностью принадлежит военному трибуналу Красной Линии. Ты все запомнил? Гейдриха Пешел. Его реакция на сказанное практически ничем не отличалась от недавней реакции коменданта. «Прости, Волк, но как это понимать? Какое нападение на Лубянку?» «Понимание воли вождя, есть акт веры, а не логическое умозаключение». Гаухляйтер хмуро посмотрел на Гейдриха. «Сомневающийся, сейчас стоят там и слушают этого ренегата Ганса. Ты недавно заявил...» То штурмовой легион предан нам до конца, а ты... «Я же с тобой с самого начала, Волк!» После этих слов Гаулятер схватил бригады шторфюрера за отворот его черного мундира и притянул к себе. «Тогда выполня приказ!» – зашипел он. «А поймешь ты все позже!» «Да, но... Тоннель, что ведет в поле, опасен! Ты ведь знаешь, там обрушение может быть в любой момент!» Может тогда напрямую к советам парламентеров отправить на охотный ряд. Мы уже лет 10 ждем, что тоннель рухнет, и ничего, а если я правильно оцениваю обстановку и предполагаемый ход событий, то наших парламентеров охотный ряд встретит пулеметным огнем. И никакие белые флаги не помогут. Ты понял меня? Я понял, Гедрик кивнул. Тогда выполняй! Слушаюсь! Волк проводил его взглядом и нетерпеливо поманил рукой шефа тайной полиции. «Слушай меня внимательно!» Быстро и негромко стал говорить ему Галкляйтер. «Расставь стрелков с пулеметами в пилонах! Если вдруг толпа бунтарей кинется на сталкеров, бойцы должны будут отсекать их огнем и прикрывать бегство сталкеров. Людей с оружием там в толпе меньшинство, так что скорее это будет просто погоня. Главное не дать догнать им сталкеров. В другом случае огонь не открывать и толпу не провоцировать, но и не давать им растекаться по рейху. Они должны будут все уйти в тоннель. Ты хочешь использовать сталкеров? Как наживку? И натравить ублюдков ганса на них? А те побегут коммунякам и в мунтари напорятся на пулеметы красных? Шеф гестапо ухмыльнулся. Именно. Волк кивнул. Да ты гений! Еще и красных погранцов! По случаю покромсают. «Был бы я гений, подог бы только Ганс», — поморщился Волк. «Где вещи сталкеров?» «Вот, я принес, как ты и сказал!» Шеф гестапо показал на лежащую у стены два рюзака и автомат. Гауляйтер взял в руки оружие. «Рожок полный?» — спросил он. «Нет, семь патронов только, я проверял». Тогда Волк быстро отстегнул рожок и бросил на пол. Затем бесцеремонно выдернул из-под сумка, ближайшего штурмовика полный, и снарядил им автомат. — Да, но... — шеф гестапо хотел было сказать, что нехорошо иноземцам отдавать боеприпасы солдат Рейха, но гаутлятер не дал ему договорить. — Закрой рот и начинай расставлять людей. Взяв вещи сталкеров, Волк подошел к Бормону и протянул их ему. — дашь им. — Я понял. — кивнул Борман. — И вот еще что. Если они хотят подойти ближе, пусть подойдут, но запомни, в случае чего ты должен будешь защитить их, дать им бежать от этой толпы. Защити их даже ценой своей жизни, ты понял? Борман не изменился в лице, просто стоял и молча взирал на своего господина, затем тихо произнес. — Я готов отдать жизнь за вас, за рейх и нашу идею. Но за этих недомерков! Волк схватил амбала за бронежилет и встряхнул: Это и есть то, что нужно нашему рейху! Это во имя нашей нации! И это мой тебе приказ! Я надеюсь на тебя, ты понял? Борман дернул головой и вытянул правую руку, нависшую в нацистском приветствии над гауляйтером, как в перекладе на виселицы. Я все сделаю! Ступай!